И вот я тут, за полквартала к северу от 72-й улицы, рядом с огромным старым жилым комплексом «Дакота апартаментс выходящим окнами на парк. Не в более знаменитом южном его конце, где застрелили Джона Леннона, непременная остановка для неутомимых и бесконечных туристов, похожих на призраков, но в его северном конце, ничем не прославившемся, если таксист. Возжелал, чтобы я полюбовался одним из самых любимых публикой кровавых пятен на теле Нью-Йорка, то даже в этом он ошибся. Я решаю, что в этом что-то есть. С моей стороны, это волевой акт, равно как и результат дедукции. Вокруг меня больше не происходит никаких несчастных случаев. Появляются одни только намеки и пророчества. Я теперь выступаю в роли фанатика-толкователя снов и видений, который видит подтверждение некоего великого плана в лике Богородицы, проявляющемся в контуре облаков или в том, что может выпасть из случайного сочетания букв алфавита. Водитель высадил меня у северного конца здания, к северу от Дакоты. Северная Дакота — та карта на стене в комнате ТЭС, штат, который она выбрала для детального изучения в рамках своего школьного проекта. Или как мне теперь становится понятно, штат, изучать который было ей предписано? Почему Северная Дакота? Как я хорошо помню, я спросил у дочери в тот день, когда она купила и принесла домой эту карту, и искала скотч, чтобы прикрепить ее к стене. Не знаю, мне так было велено. Учитель велел. Нет, отвечала Тесс. Она явно притворялась, что очень занята, копаясь в ящике кухонного стола. «Тогда кто же, милая?» Дочь не ответила, но плечи ее сжались и напряглись, когда ответ уже готов был вырваться. Она сдержала его, а сама выхватила из ящика скотч и выскочила из кухни. Я совершенно точно помню этот момент, хотя тогда он не произвел на меня никакого впечатления. Это ничего не означало, разве что нетерпеливое недовольство ребенка, которому папаша цепляется по пустякам. А вот теперь тот случай означает для меня намного больше. Если цель моих странствий заключается в том, чтобы высматривать знаки и намеки, то, возможно, это один из них. Чей бы ни был это знак, хороших парней или плохих, но водитель такси привез меня сюда по какой-то конкретной причине. Мне было предназначено, прямо как апостолам, увидеть и понять некий смысл и значение подобного совпадения. И мне нужно это сделать. Ради Тэс. Слепая вера. Хотя в моем случае вера не в рай, а в тех, кто воюет с ним. Глава одиннадцатая. Я никому не звоню. Да и кому мне звонить? Да я не об этом знать совершенно не обязательно. А Тес, хоть и пропала, наверняка уже и так все знает. Остается правда, у Брайан. Вот поэтому я и остановился. Шлю и текстовое сообщение, что не приеду и что нахожусь в метро под землей, направляюсь в центр, в свой офис, в университетском кампусе. Я и в самом деле приезжаю туда, поспешно собираю те немногие вещи, которые могут пригодиться, помимо кредитных карт, лежащих в бумажнике, книги, личная библиотека, монографии по демонологии. все сметено с полок запихнуто в кожаную сумку. Рай утраченный, анатомия меланхолии, библия, стандартное английское издание, так называемая «Библия короля Якова», и еще, не имеющий прямого отношения к делу, но крайне необходимый, атлас автомобильных дорог Соединенных Штатов. Я выхожу из кампуса, попадаю в Гарлем и покупаю себе машину. Взять автомобиль на прокат было бы, конечно, дешевле, но я опасаюсь, что меня будет легче выследить, если я буду обязан вернуть прокатной фирме «Баджет» или Гейвис их имущество в определенном месте. А на 142-й улице есть салон подержанных автомобилей. Я не раз проезжал мимо него, направляясь в отличный мексиканский ресторанчик. Там великолепно готовят коктейль «Маргарита», который мы несколько раз посещали вместе с Элейн. Как выясняется на месте, они принимают платежи кредитной картой и не спрашивают удостоверения личности. Я регистрируюсь у них как Джон Милтон, вписывая это имя во все официальные бланки. Наилучшим решением, вероятно, было бы пойти по самому простому пути. Взять какую-нибудь четырехдверную японскую машинку, серую или бежевую, чтобы не выделяться. Но вместо этого... Я покупаю сделанный по спецзаказу черный «Мустанг». Не винтажную модель, но более мощный вариант, поновее, всего двух лет от роду. Если верить Адаметру, пробег у него всего восемь тысяч миль. У машины хромированные колпаки на колесах и ворсистая под леопарда обивка сидений. Не слишком заметная машинка. На таких нередко рассекают наркодилеры, но все же достаточно примечательная. на забитых почти одинаковыми тачками магистралях и проселках сегодняшней Америки. У меня никогда не было такой машины, да я и вообще никогда особо машинами не увлекался. И вот теперь, пока я иду мимо небольшого ряда меняющих свои авто хозяев МЭРСов и толстозадых паркетников, мне очень нравится это противопоставление. Я сам в удобно облегающих джинсах Левайс и в очочках в тонкой металлической оправе, Извечный вид неудавшегося студентишки, как это именует Даяна. И эти мощные, переделанные и модернизированные тачки из богатых кварталов. Это странно и здорово. Если бы Тесс была сейчас здесь со мной, она бы тут же согласилась с такой оценкой ситуации. И еще, она немедленно запрыгнула бы на пассажирское сиденье, Удобно устроилась бы на этом пятнистом, поддельном мехе. И велела бы мне заводить мотор. Именно так я и поступаю, в ее честь. Легкий, даже вежливый виск шин по асфальту. И вот я уже выкатываюсь из ряда и двигаюсь на юг к своему дому, где швыряю в сумку кое-какую одежду вместе с дневником Тес. Затем снова на север, в сеть пересекающихся улицы переулков, что ведут к мосту Джорджа Вашингтона, который дает мне возможность. убраться прочь с острова Манхэттен, оттуда на запад по магистрали 80, затем в паутину федеральных штатовых шоссе с их рекламными щитами, отличная еда на забегаловках или дети проживают бесплатно на мотелях, в этот мир сплошных восклицательных знаков, мир, живущий сам по себе. Мощёная дорога выводит меня в более свободное пространство. Количество людей уменьшается в геометрической прогрессии. Все четко зафиксированные и установленные определенности и неизбежности Нью-Йорка остаются позади, а я качу навстречу все более широким возможностям менее тщательно организованных городов и городков в полузабытые равнинное пространство, в Северную Дакоту, в забытый штат. Конечно, сегодня мне туда не доехать, даже близко не подобраться. Накопленная усталость дает о себе знать, когда я пересекаю границу штата Пенсильвания, так что я начинаю высматривать подходящее местечко, чтобы отдохнуть, а также позвонить у Брайан. Она не заслужила с моей стороны настолько грубого обращения, какое я проявил нынче утром, и по всей вероятности беспокоиться из-за того, что я так и не появился, но у меня было такое ощущение, что нужно поскорее». Немедленно убраться из города, и эта спешка подогревалась памятью о преследователе, а также очень вовремя появившейся подсказкой насчет Дакоты. Вот, это место выглядит неплохо, очищенная от растительности площадка для пикников. Всего несколько клочков упаковочной бумаги от гамбургеров катаются под ветром возле переполненных мусорных баков. Я оставлю машину в дальнем углу парковочной площадки и быстро набираю номер. «У тебя все нормально?» — спрашивает Элейн, едва успев взять трубку. Беспокойство, звучащее в ее голосе, утраивает мое чувство вины. «Все прекрасно. Слушай, извини, что я сегодня так к тебе и не явился. Значит, ты понял мое кодированное сообщение?» «О да, отлично было задумано, кстати. Я краснею. Я ехал в центр, когда...» «В общем, мне пришлось изменить планы. Что произошло?» Как ей на это ответить? «Мне был дан знак», — говорю я. «Какой знак? Вроде небесного знамения?» «Не небесного, нет». «Дэвид, ты можешь мне членораздельно сказать, какого черта? Что с тобой происходит?» «А как ответить на это? Правду сказать?» «Невозможно. Это правда невозможно, хотя сам я уже наполовину в нее поверил, но до сих пор не позволял себе сказать это вслух, не хотел даже думать об этом». Я считаю, что Тес может быть еще жива. Ты что-то узнал? Тебе звонили? Итальянская полиция, они нашли ее, обнаружили? Нет, не обнаружили. Боже мой, Дэвид, она как-то связалась с тобой. При следующей мысли о Брайан явно мрачнеет. Это было похищение? Киднепинг? Кто-то держит ее в заложниках. Да, кто-то держит ее в заложниках. Никто мне не звонил. Говорю я вместо этого. Полиция ничего не нашла. По сути дела, они практически прекратили поиски. Просто ждут, когда ее останки когда-нибудь всплывут. Они считают, что она погибла. А ты так не считаешь? Частью сознания понимаю, что так оно и есть. Но есть и другая его часть. И она думает наоборот. Тогда где она? Не в Италии. И не здесь. Окей, сделаем вид, что передо мной развернута карта. Куда мне смотреть? хороший вопрос так ты не знаешь не знаю но кое что чувствую что она жива но не жива и ждет когда я ее найду моя коллега тяжело вздыхает это нечто вроде вздоха облегчения или возможно это вздох свидетельствующий о том что она собирается силами которые требуются ей чтобы вести дальше разговор с другом которого теперь после его последних слов «Следовало бы проверить на невменяемость». Тем не менее, продолжение следует совсем другое. Элейн вносит поправку в направлении своих мыслей, так что теперь она может следовать за моим потоком сознания. Не то чтобы она согласилась и приняла то, что я утверждаю за истину. Просто она сейчас занята диагностикой, такое у нее настроение. «Ты говоришь о ее духе?» — начинает она. «Это что-то вроде призрака?» Не думаю, нет. Такое подразумевало бы, что ее уже нет. Что она ушла насовсем. Значит, чистилище? Что-то в этом роде. Она сама тебе это сказала. Я вчера пытался покончить с собой. Говорю я, и это получается очень просто, небрежно, таким деловым тоном, словно сообщение о том, что мне сняли камень с зубов. О, Дэвид! Ничего, все окей. Тесс остановила меня. «Память о ней, ты хочешь сказать? Ты подумал о ней и не смог это сделать, так?» «Нет, она остановила меня. Она сбросила со стены фотографию, чтобы дать мне понять, что она здесь со мной. И что у меня есть дело, которое мне нужно сделать. И что это за дело?» «Следовать заявленными мне знаками. И как это должно выглядеть в деталях?» «Тут нет никаких точных деталей. А не точные есть?» «Мне кажется, нужно просто». открыться, приготовить мозги к приему всех поступающих сигналов, использовать все то, что я знаю о мире, о себе, все, что я изучал и чему учил, все, что я читал, думать и чувствовать одновременно, свинтить крышку со своего воображения, дать ему полную свободу, чтобы увидеть то, что я приучил себя, что мы все приучили себя не видеть. «Видимая тьма», — говорит моя подруга. «Может быть...» «Может быть, это меня заманивают в ад, но если так, может быть, Тесс уже тоже там?» О, Брайан снова вздыхает, только на этот раз я знаю, что это за вздох, содрогание. «Ты меня пугаешь», — говорит она. «Чем именно? Тем, что я верю, что Тесс хочет, чтобы я искал ее в подземном мире? Или тем, что я превратился в душевно больного пациента, ударившегося в бега? А если и тем и другим?» Она смеется над этими своими словами. Не потому, что это смешно, но из-за того, что только что услышала нечто такое, над чем стал бы смеяться любой здравомыслящий, душевно здоровый человек. «Где ты сейчас?» «В Пенсильвании. Еду по шоссе. Думаешь, Тес где-то там?» «Я просто еду, веду машину и высматриваю знаки, которые приведут меня ближе к ней. И ты полагаешь, что увидишь их в Пенсильвании?» В Северной Дакоте, как я надеюсь. Что? Это сложно объяснить. Если я тебе все расскажу, то буду, наверное, выглядеть полным идиотом. Сказать тебе напрямую? Ты и так уже говоришь, как полный идиот. Спасибо. Ценю твою откровенность. Я серьезно? Я уже не знаю, как все это понимать. Я спятил. Ну, возможно, не до конца, но должна тебе сказать, что ты заставляешь меня волноваться. Ты сам-то слышишь? Понимаю, что говоришь?» «Да. И меня это тоже очень здорово беспокоит. Черт бы меня побрал!» «Теперь пауза. Это у Брайан готовится сделать то, что должна сделать». «Дэвид!» «Да. Что на самом деле произошло в Венеции?» Тэс упала с крыши. Говорю я, уже решив, что сказал ей слишком много. Я потерял ее. «Я не о том. Я говорю о том, зачем тебе в первую очередь вообще туда понесло. И почему ты сделала то, что сделала? Ты ведь это знаешь, не правда ли? Нет, не знаю. Ну скажи же мне. Хотелось бы, но история с худой женщиной, с мужчиной в кресле и с голосом безымянного — это слишком много, чтобы с кем-то делиться. Так ведь недолго и разорвать ту хрупкую связь, которая все еще соединяет меня с Элейн, а мне необходимо, чтобы она оставалась на моей стороне». К тому же встает вопрос о ее собственной безопасности. Чем больше она знает, тем больше угрозе я ее подвергаю. «Не могу», — говорю я. «Почему не можешь?» «Просто не могу. Рано еще». «Хорошо. Тогда ответь на мой вопрос». «Окей». У Брайан переводит дыхание. Вдыхает и выдыхает. Медленно, со всхлипом. Она не хочет задавать тот вопрос, который сейчас последует. но не может оставаться со мной, если его не задаст. Ты каким-то образом замешан в том, что произошло с Замешан? Не понимаю. Ты обидел ее, Дэвид? Поразительный, ошеломляющий вопрос, но я сразу понимаю, откуда он исходит. Все мои слова о знаках и духах, очистилище могут быть результатом чувства вины. Элейн, несомненно... Не раз встречалась с таким в своей практике. Признак невыносимых угрызений совести, которая ищет облегчения в фантазиях. Нет, я ее не обижал. Как только это прозвучало, я сразу же ощущаю укол. До меня вдруг доходит, что это не совсем правда. Разве это не я притащил за собой безымянное в наш отель из района Санта-Крочи, из дома номер 3627? Разве Не осталось бы здесь со мной, если бы я не взял деньги у худой женщины. Нет, я не обижал свою дочь, но ощущение вины все равно присутствует. «Прости меня», — говорит моя подруга, — «но мне необходимо было задать этот вопрос, понимаешь? Просто, чтобы убрать все сомнения. И извиняться нет необходимости. Тут многое требуется переварить, чтобы разобраться». «Понял. Только вот что, Брайан. Да?» Не звони этим ребятам в белых халатах, чтобы они меня забрали. Я знаю, как все это звучит. Да, это чистое безумие, но не пытайся меня остановить. Это нелегкое решение для нее, о чем мне трудно догадаться, потому сколько времени ей требуется, чтобы просчитать все риски, если она даст такое обещание – осознать ответственность, которую она берет на себя. А вдруг со мной случится нечто плохое, или, как мне сейчас приходит в голову, если я сделаю нечто плохое кому-то еще. «Хорошо», — говорит Элин в конечном итоге, «но ты непременно мне позвонишь, понятно?» «Позвоню».